Глава 14. Когда Гара не идёт к Магмету. Дарья. К концу разговора с начальством меня всё же стошнило. Не знаю, было ли это из-за пирожных или из-за моих подсчётов, но желудок очистился под ноль. Вместе с пустотой внутри в голове тоже восстановился порядок. Небезопасный секс до мером у нас был. А ещё дура полная фантазировала тогда о многолетней романтике. Месячные у меня лет с 12 и тоже всегда начинались как по часам без задержек, даже после стрессов. Теперь же шёл пятый день, как я должна была страдать по-женски, но вместо красных дней календаря на фирме шёл энный день бухгалтерского террора и сладких супов. Не хотелось, чтобы Мэрилин оказалась права. Не готова я была к ребёнку, и уж тем более от недоступного, словно Юпитер князь. только натягивать презерватив, скорее всего, было поздно. О том, насколько поздно и как сильно влипло, я выяснила далеко не сразу. На следующий день после разговора с Мэррилин её догадку подтвердил тест на беременность. Вторая полоска была бледной, будто реагенту чего-то не хватило. Но спустя ещё неделю паники и гастрономических извращений гинеколог опроверг все сомнения. Наши плотские игры с князем не прошли для меня даром. И под сердцем медленно, но уверенно рос маленький княжич. Вспору ударится в истерику и рвануть в Питер, чтобы расцарапать наглую морду будущего попаша. Вероятно, так бы и поступила любая нормальная женщина. Хорошо было не только мне, так что и саночки тянуть обое. Но меня что-то держало. Нашёптывала загадочным голосом: "Подожди, не спеши, рано". И я откладывала поездку. Вместо истерики загружала себя работой, вела долгие внутренние диалоги с Абашевым, ждала, а на шестой неделе на повторном приеме у врача узнала, к чему были все эти предчувствия. Мерзавец-князь оказался не только породистым самцом и не только секс-террористом с фантазией и опытом. Эта племенная скотина был еще и супер-плодовитым. Там... Где нормальный мужик с первого раза смог бы лишь попугать своим белком мою неопытную матку или при большом везении заделал бы одного ребёнка, этот умудрился оччастливить двойней. Поздравляю, будущая мамочка, рожать будем двоих. Гинеколог широко улыбнулась, словно это не мне, а ей привалило счастье в двойном размере. А может вам показалось, Я поверила тут же, но мозг упорно пытался найти лазейку для спасения. Нет, точно двойня. Пол определять ещё рано, но отстреляйтесь сразу за два похода в роддом. Считайте, что повезло. На этот раз улыбка была не такая широкая, и во взгляде мелькнуло сочувствие. Напрашиваться на какую-нибудь радостную весть я не стала. Новость о двойне Размазала меня по гинекологическому креслу. Силы куда-то подевались, боевой запал потух, а предстояло ещё как-то добраться домой и сжиться со счастьем. После такой новости кинуться в поездкой в Питер было уже глупо. Дамир, конечно, рассчитался со мной за секс, и никаких претензий по этому поводу предъявлять я не могла. Однако ребёнок, два ребёнка это уже совсем другое дело. Как и следовало ожидать, ни на работе, ни с транспортом вопросов не возникло. Стоило лишь заикнуться о Питере, Мэрилин сама предложила оплачиваемый отпуск на пару недель, чтобы уже точно донести до князя все прелести предстоящего отцовства. С машиной выручили подруги. Вначале они хором заявили, что ни за что не пустят меня на поезд. А потом устроили спор о том, чья машина подходит лучше для транспортировки беременной. Словно из-за жёсткой подвески у меня и правда могут начаться роды. Хорошее это было время. Волнительное ожидание новой встречи с Дамиром, эйфория от беременности, лёгкая шизинка от двойни, сквозь тошноту и раздражительность. Прекрасная летняя погода и только радостные предчувствия. о том, что на самом деле мой мозг поглупел из-за убийственной дозы гормонов, тогда мне не думалось. Я порхала как глупая бабочка однодневка, примеряла наряды, в которых появлюсь перед его сиятельством, брилась, стриглась, педикюрилась, и лишь гораздо позже, когда возвращалась из Питера в свою провинцию, поняла, что сама виновата в горьком разочаровании. Для меня ещё с первой встречи Его сиятельство князь был обычным мужиком, с чуть более горячим темпераментом, чем у среднестатистических соплеменников, с красивым телом, которым я беззастенчиво пользовалась для своих нужд, с хорошим чувством юмора и терпимым набором недостатков. Мой дамир всегда был рядом. Его не нужно было искать или звать. Вместо армии наёмных работников у него имелись козёл да кошка. И даже старик левданский звал его исключительно по имени Дамир. Но вот так уж вышло, что в Питере моего Дамира не оказалось. Вместо него здесь был генеральный директор гигантской компании Дамир Закиевич Абашев. Попасть на приём к которому сложнее, чем выбить талончик на бесплатные УЗИ. Не зная личного номера телефона князя, я трое суток оббивала порог охраны, приёмной и даже канцелярии. Я научилась не глядя доставать из сумочки паспорт и разворачивать на последней странице, но так и не увидела Дамира. Вначале к нему буквально не пускали, угрожали вызвать полицию или выставить из бизнес-центра. Потом кормили завтраками, а к концу третьего дня признались, что босса уже неделю нет в стране. И со мной соизволила встретиться помощница Дамира, та самая Аглая. Лучше бы мы не встречались. лучше бы я не ездила никуда лучше бы всё на свете было лучше чем то что случилось